Глава 7. Любовин спускался по лестнице, держась за перила, и ноги не слушались его. Перед глазами была темнота, и сознавал он одно – конец. Он стремился к тому, чтобы все было хорошо. Ему хотелось, чтобы не будили песенников в 2 часа ночи для удовольствия девок и разгулявшихся офицеров, чтобы не было солдатчины и не грозил багровым кулаком ему под самое лицо вахмистр Иван Карпович. Ему хотелось, чтобы не было насилия, крови, не было смертной казни и страха возмездия. Он шел в партию и верил, что она несет равенство, братство и свободу, несет любовь и теплое отношения одних к другим. Он хотел верить, что там, куда он шел, тоже христианство, но только без попов, без обрядов, без мистицизма и легенд, которых он не понимал. «Тетрадка Вити». Жесткие слова Коржикова, поручение ехать, предавать Россию, наконец, истеричные, полные страшного смысла выкрики Бродмана его поразили. Вот куда его вели, к равенству навозных червей. Вот что ему обещают, вместо красивого императора, царственно-величественного, ему дают жида. Он думал, что если вымокнет под дождем на параде государь или убьют его, не станет царя и все станет по-новому, лучше, красивее, богаче. Что же на самом деле торжествующий жид и море крови? И нет возврата? Никуда не убежишь! Все следят друг за другом, все как заклейменные друг другу известны, заставят исчезнуть при малейшем намеке на измену, исполнить их волю, ехать в армию, поступить писарем, а узнают, а попадешься, виселица. Любовин переходил улицу. Он не видел ясного солнечного дня, не чувствовал нежной игры теней от листьев густых акаций, дубов и кленов. Грицинии на фасаде его дома, усеянные гроздьями лиловых цветов его не радовали. К нему бросилась ласковая собака Эльзы. Он невнимательно погладил ее. «Эльза», — подумал он, — «Эльза, верная, как собака. Эльза, милая, уютная, ласковая, простая» укрыться у нее, сказаться больным и лежать дома, пока все они не уедут. А потом опять кофе по утрам, кормление кур, хождение на почту, а вечером гитара и цитра, и сладкие песни так любимой родины. Ну что же, все-таки жить. Он смелее стал подниматься на крыльцо своего дома. В столовой и гостиной нижнего этажа Эльзы не было, но наверху в их спальне слышалась какая-то возня. Любовен стал подниматься в спальню. Он приоткрыл дверь, заглянул. Раздался женский крик, грубое ругательство. Любовен тихо закрыл дверь. Шум продолжался, сомнений не было. Он потер себе лоб и медленно стал спускаться с лестницы. Никаких мыслей у него не было в голове. Последние капли жизненной энергии были выплеснуты безжалостной рукой. Он уже ничего не понимал. Вместо радостного июльского дня он видел страшную дыру, в которую тянули его невидимые руки. Он им не противился, он не мог остановиться. Он повиновался им, два раза повторил «Сын Маруси, Виктор, Виктор». А потом громко сказал «От него можно всего ожидать». И уже решительно, точно твердо зная, что ему надо делать, пошел через двор в сарай, где были сложены дрова и где висели тонкие крепкие бечевки для просушки белья. Он старательно осмотрел сарай, запер двери, деловито хозяйски осмотрел лоханку с синим отсиньким дном, отыскал в ней маленький обмылок, точно обрадовался ему, схватил его жадными руками и, отвязав веревку, полез на стол и стал прилаживать ее к балке. Он сделал все спокойно, раздумчиво, внимательно. Движения его были уверены, руки не тряслись, и только из темных глаз, ставших вдруг большими, глядела страшная пустота. Душа не смотрелась в них.